Глава 17 За то недолгое время, что почуявший кровь Кагар выбирался из логова, я успела крепко выругаться за то, что не распознала в мертвеце еще живого человека. Проклясть себя за глупость надо было хотя бы оттащить его в сторону. Тридцать три раза проклясть жадную тварь, которая, если воин не соврал, успела таки вырастить драгоценные яйца. Обложить матом сами эти яйца, из которых, наверное, уже вылупились мелкие гарчики, а потом зло сплюнуть про себя, потому что маска мешала. И, приняв боевую стойку, ощетиниться сразу двумя мечами. «Дурак!» — простонал из последних сил Хас. «Что ты можешь? Беги!» И, кажется, снова потерял сознание. «Ну, это он зря. Лин, назад! Не вмешивайся, пока я не скажу!» Я недобро прищурилась, изучая выполшую наружу твари и краем глаза, видя, как Шерри с сердитым видом отступает к деревьям. Молодец он у меня, понимает, что лучше не лезть, когда стоят две очаровательные и прекрасные по-своему дамы. А как Гар меня ничуть не пугал. После Рирзы и всей той кучи мелочи, которую нам уже удалось прибить, эта здоровенная сволочь уже не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Ну, большая, да. Но зубы у нее как две мои ладони. Ну, лапы кривые и страшные. Слюна черная и, кажется, ядовитая. Хотя нет, вру. Слюна ядовитая у их ближайших родственников, хардхаров. А эта пока не доросла. Слабовато еще. Да и внешний вид ее не был для меня тайной за семью печатями. Встречалась уже, виделись, мымра. Так что зубы своей мерзавка, тут не показывай. И не думай, что я вдруг лужу пущу или с визгом побегу за подмогой. Мы оскалились с тварью почти одновременно, и, наверное, с совершенно одинаковым чувством по отношению друг к другу. Злые мы были. Очень и очень злые. Она, потому что я испортила ей хорошую ночь, отвлекая от едва народившихся деток, а я за то, что по ее вине торчала тут, как дура, и кляла себя за то, что едва человека хорошего не подставила. Дыхание получше послушать поленилось, Пульс не глянула, не капнула на губы синькой. И теперь лихорадочно гадала, как бы успеть с соперницей побыстрее, чтобы этот герой тут не кстати не загнулся. А потом гарк качнулся вперед. Низко, предупреждающе зарычал, пригнулся, чуть присев на задние лапы, и все посторонние мысли тут же выдуло у меня из головы. Когда тварь прыгнула, Никакой Галины Чернышовой и никакой девушки по имени Гайда перед ней уже не было. На месте остался только Гай, охотник, воин, а вместе с ним четыре мстительно прищурившихся тени, без раздумий слившихся с ним в единое целое. Я больше не видела ничего вокруг, кроме горящих во тьме багровых глаз. Не слышала ничего, кроме ровного стука ее несуществующего сердца. Для меня не осталось в этом мире ни тревожно замершего демона, ни делающего свои последние вздохи смельчака в изжованных доспехах, ни логова, ни ночи, ни собственных чувств, только ровное, спокойное дыхание схватки, мерное биение невидимого сердца, тихий гул, бегущий по венам крови и ледяное спокойствие, которое не поколебало бы ни одна буря. С первого прыжка кахгара я заученным движением опустила один клинок и, чуть развернув корпус, проворно увернулась. Попутно попыталась распороть ей брюхо, но неудачно. Сталь только обиженно звякнула ахитиновые пластины и отскочила, отдавшись в плече неприятным нытьем. Если бы я наносила колющий, а не рубящий или скользящий удар, то плечо, наверное, вывихнуло бы сразу. А так... Только поморщилась и мгновенно развернулась, готовясь ловить противницу на клинок. Со стороны, наверное, казалось, что мы застыли, раздумывая над тем, как бы получше достать друг друга. И, возможно, по отношению к твари это даже было бы верным. Я же не думала ни о чем. Да и незачем. Схватка никогда не течет так, как ты ее планируешь. По крайней мере, схватка с тварями. Поэтому приходилось ловить момент и ждать удобного случая. Как гары, как верно сказал Ас, почти неуязвимы в своей хитиновой броне. Пробить ее обычным мечом фактически невозможно. Быть может, Адарон еще мог бы справиться, но где его взять? Вот и вынуждало его отсутствие выискивать крохотные щели в сочленениях чужого панциря, как если бы передо мной стояла не тварь, а закованный в броню средневековый рыцарь. У нее уязвимы только суставы. Пришла из глубины чья-то спокойная мысль. Сперва обездвижить, остановить, потом добить. Я мысленно кивнула. План действительно был прост, как дыра в подвале. Проблема в другом. Как поймать тварь на неловком движении, если она двигалась не в пример быстрее меня? Как гаражи подобные проблемы не волновали. Наметив, наконец, цель, он также непринужденно пригнулся и снова прыгнул. На этот раз пытаясь сбить с ног и свалить на землю, чтобы потом без помех разорвать острыми когтями. Я снова увернулась и еще раз попыталась пробить его броню. Мимо. Что ж, один-один. Начнем снова? Тварь глухо зарычала и прыгнула в третий раз. Теперь уже в полную силу. И так быстро, что увернуться я уже не успела. Говорю же, шустрая сволочь потому что не только успела толкнуть меня боком, не только заставила пошатнуться и торопливо отпрыгнуть, но и сумела чиркнуть когтем по животу, в один момент располосовав тяжелую броню и едва не добравшись до брюха. «Соберись!» — напряженно велел Шерри, с тревогой следя за тем, как мы затанцевали друг вокруг друга. Тварь то и дело пыталась атаковать. Ее, кажется, нисколько не утомляли эти безумные прыжки. Ее не смущал мой рост, доспехи, мечи, которые раз за разом пробовали пробить ее кожу. Ее не остановил даже мой единственный успех, когда каким-то чудом удалось достать правую переднюю лапу, подломив ее в суставе, но при этом поплатиться слетевшим от встречного удара шлемом и набухающей на затылке шишкой. Однако страха, что удивительно, по-прежнему не было. И ощущение собственного бессилия тоже – Это был просто бой, рваный, неправильный, полный постоянных уверток, бой, в котором Кахгар чувствовал себя намного увереннее, чем я. «Беги!» — в третий раз прошептал очнувшийся на миг Хас, когда рев раненой твари ненадолго вырвал его из забытья. Но миг прозрения длился всего пару мгновений. Едва увидев, как возле самых его ног рвут землю острые когти, а гибкий хвост сбивает с песчаного склона крупные камни, Он снова уронил голову и больше не шевелился. Я сжала зубы, чувствуя, что постепенно уступаю, и с раздражением смахнула с лица светлую прядь. Вот, зараза, без шлема мне будет труднее, да и волосы лезут в глаза. Тфуй, если выживу, под корень обрежу. Надоели. Хотя нет, если выживу, то оставлю. Так интереснее играть. Но в такую тугую косу их заплету, что больше уже не забалуют. Я тряхнула головой, в которой от мимолетного удара до сих пор звенели все колокола моей далекой родины. Мельком покосилась на раненого и едва не пропустила новый прыжок. Поспешно отпрянула, закрылась, пригнулась, пропуская над собой когтистую лапу. Пошатнулась от внезапного толчка в грудь. Сдавленно охнула, когда как насел снова. Попятилась неистово отмахиваясь от него всем, что только было, но почти сразу глухо выругалась из досады и с досадой проводила глазами выбитый из руки меч. Хреново! Ой, мама, как же мне будет без него хреново! Держи! Я едва успела подхватить брошенный Илином простенький деревянный щит, чтобы заслониться от рушившегося вперед как гара. с растущим отчаянием рубанула по уже раненной лапе, с радостью услышала характерный хруст. Потом получила еще один удар, от которого просто не успела увернуться, и, наконец, услышала новый хруст, гораздо более сильный и недобрый, звук разваливающегося на части щита, которого хватило едва ли на один полноценный удар. «Мать твою!» Я отбросила бесполезные обломки и кинулась прочь, лихорадочно ища выход из этой поганой ситуации. Но Кахгар оказался слишком быстр». И слишком прочная оказалась естественная броня, которую одарил его создатель Айт. «Моим оружием тут не справится. Простая сталь эту сволочь не берет. Я ему обе лапы передние перебила, в глаза успела ткнуть, по животу несколько раз полоснула. А ему хоть бы хны. До суставов я хоть и добралась, однако хромоты у твари так и не появилось. Брюхо вообще железным оказалось». А тычок в глаз тварь просто проигнорировала, как будто, чтобы ее черти взяли, была не живой. Ох ты ж, мать твою, ну, конечно, она не была живой. Я смачно выругалась, снова бесстыдно воспользовавшись малым словарем русского мата, но это не принесло облегчения. Я самым некрасивым образом бежала прочь, ничего не добившись и даже со всеми своими талантами, так и не поранив тварь по-настоящему. Я будто вообще ничего не пыталась. Все мои усилия пропадали в туне, как Гарых, кажется, просто не заметил. А если и не прибил сразу, то лишь потому, что решил сыграть в занимательную игру. Как долго пробегает мышка, если ей оторвать сперва одну руку, потом вторую, и сколько времени она сможет уворачиваться, если ей не сразу откусить глупую голову. Заслышав за спиной тяжелое дыхание, я молча застонала и, уловив момент, припала к земле, одновременно откатившись в сторону. А когда в ту же секунду вскочила, то с обреченным пониманием уставилась на живучую тварь, как гар стоял напротив и с недовольным ворчанием нахлестывал воздух длинным хвостом. Совершенно невредимый, раздраженный и, кажется, снова голодный. Я сглотнула попятившись и тщетно пытаясь что-то придумать, как гар против. Мягким движением скользнул следом, нехорошо сузив пылающие глаза и больше не намереваясь откладывать поздний ужин. Вернее, для него это ранний завтрак, но мне уже всё равно. Мне просто очень не хочется умирать. Особенно умирать так ничего и не сделав. «Блин, ну как-то же эту сволочь можно достать?» Но не может быть, чтобы у нее не нашлось ни одного уязвимого места. Не может такого быть, чтобы она вообще ничего не чувствовала и, как самая настоящая нежить, ничего не боялась. Что мне делать? А Лар и все айри, что мне делать-то? Беги!» Грустно отозвался на мои отчаянные мысли Шейри и медленно выступил из темноты. «Не сметь!» Яростным шепотом взвыла я, моментально остановившись. «Не лезть!» «Тебе не справиться!» «Тебе тоже!» «Лин, не смей! Это приказ!» Демон обреченно уронил голову и, замерев на месте, тихо застонал. «Гайде! Он тебя убьет! Как же ты не видишь!» «Твою! Все я вижу и понимаю, но его туда не пущу!» Мало он еще! Совсем ребенок! Как такого отправишь вперед?» «Не сметь!» Упрямо повторила я, изучая остановившегося Кахгара, на которого появление старшего демона в столь экстравагантном облике, кажется, произвело неизгладимое впечатление, но отступать он не собирался. Так, подумал немного, поколебался, не зная, стоит ли связываться сразу с обоями, но потом решил, что справится, и снова приготовился к прыжку. — Гайде! — у меня из груди едва не вырвался вопль отчаяния. «Да что же это, Господи! Ничто эту тварюгу не берет, и магии не поддается, и железо бесполезно, и суставы у нее как каменные, и броня как у танка, и прыгает она так, что я больше не успею увернуться, а запас сил там такой, что мне со всеми моими тренировками за ней никак не угнаться. Я за несколько минут успела вымотаться так, что едва на ногах стою» а она, зараза, бодрая, свежая и совершенно не чувствует усталости. Я с бессильной злобой посмотрела в горящие глаза Кагара, сжала челюсти, понимая, что отступить уже не только не успею, но и просто не смогу, потому что это значило бы подставить под удар молодого Шери. А потом вдруг на меня сошло такое внезапное спокойствие... Необъяснимое понимание того, как надо поступить, что я даже смутно удивилась, как же не додумалась до этого раньше, ведь на самом деле все было так просто. Кахгар даже не пошевелился, когда я внезапно отвела руки в сторону и демонстративно уронила оказавшийся совершенно бесполезным меч, а потом выпрямилась, показала пустые ладони и сделала шаг навстречу. «Ну, давай». «Гайде!» — в ужасе выдохнул Лин, решив, что я сошла с ума. Я даже не дрогнула. А потом улыбнулась и сделала еще один шаг к твари. «Давай, я жду!» Кахгар недоверчиво наклонил голову, изучая мою безоружную фигуру так внимательно, будто в его уродливой голове действительно тлели какие-то зачатки разума. Но я не дала ему времени на раздумья. Поднеся левую руку к груди царапнула кожу окрая изрезанного его когтями доспеха и, дождавшись, когда наружу выступит крохотная капелька крови, стряхнула ее прямо на землю. «Давай!» Вот этого тварь выдержать уже не смогла. Аромат крови будоражил ее, как запах самого изысканного лакомства. Завороженно уставившись на медленно стекающую по траве кровь, она едва не задохнулась от этого волнующего зрелища хрипло-зарычала, больше не в силах сдерживаться, и, окончательно потеряв голову, быстрее молнии прыгнула. И на этот раз я не стала уворачиваться. Наплевав на все на свете, я стояла и терпеливо ждала, пока свирепая тварь подлетит на расстояние вытянутой руки, на расстояние одного единственного удара, который я просто не могла не успеть нанести. Слишком поздно Кахгар увидел, как засветилась моя правая ладонь. Слишком поздно понял, отчего у этого света такой недобрый серебристо-голубой оттенок. Слишком долго соображал, что за привкус у этой необычной магии. А в следующее мгновение он добрался таки до своей жертвы. Мощным ударом сбил меня с ног, взвыл, почувствовав несильный толчок в левый бок, и мы кубарем покатились по земле, уже не способные что-либо изменить, отчаянно сопротивляющиеся. «Барахтающиеся, задыхающиеся и едва не кусающиеся». «Честное слово, я не знаю, каким чудом он не располосовал мне тогда весь живот. Понятия не имею, как и почему ни один из его когтей не пропорол меня насквозь. Не знаю, как он меня не раздавил, не покалечил, как не откусил голову, хотя смрадная пасть щелкала громадными зубами возле самого лица. Я вообще ничего этого не знаю». Я до сих пор не могу понять, что именно спасло меня в ту ночь от смерти, потому что удар тяжелого тела был настолько силен, что я ответила уже в забытии, а потом надолго потеряла сознание, смутно порадовавшись тому, что хотя бы не чувствую, как он будет жрать меня заживо, наслаждаясь заслуженной победой. Однако, когда спустя какое-то время сознание все-таки неохотно вернулось, «Мне пришлось сильно удивиться. Сперва тому, что я все-таки жива, затем тому, что какая-то наглая скотина посмела навалиться на меня всем своим весом, наконец тому, как же сильно она воняет. После чего в гудящую голову наконец пришла первая адекватная мысль, а потом и память вернулась. После чего я закашлялась, с немалым трудом спихнула с себя тяжеленную тушу Со смешанным чувством увидела глубокий разрез на левом боку твари, откуда редкими, вялыми толчками вытекала густая, совершенно черная кровь. Потом перевела дух, утерла, залитое этой самой кровью лицо, с трудом встала на дрожащие ноги и, подняв руку с намертво зажатым в ней эреолом, хрипло сказала «Вот так! Ни хрена ты неуязвимый!» а потом вспомнила о важном и, пошатываясь от слабости, уронила в оглушительной тишине. "Асбер, скажите, вы хотя бы наелись, или я зря все это затеяла? Не буду вас утомлять теми эпитетами, которыми наградили меня тени, когда я догадалась убрать ореол и позвала их пообщаться». Тем более не буду в подробностях описывать угрозы, которые обрушил на меня сиганувший из темноты Лин, у которого за то время, что я не двигалась, едва сердце не остановилось от мысли, что он позволил меня убить. Не буду даже пытаться припоминать те гнусные ругательства, которыми он облил меня с ног до головы. Достаточно лишь сказать, что после пяти минут его прочувствованной речи я обалдела, разинула рот и, рухнув на подкашивающихся ногах, ошарашенно сказала снизу. «С ума сойти! Мой персональный демон, оказывается, отлично разбирается в русском мате». «У тебя и подсмотрел!» — рявкнул Лин, подскочив ближе и едва не сбив меня на землю. От толчка я вяло качнулась, по-прежнему сидя на пятой точке. Из-за глубокого шока бездарно пропустила следующую, не менее прочувствованную тираду, в которой приличными были только предлоги «в» и «на». «Все, я, наверное, точно сошла с ума. Или опять сплю, потому что такое только присниться может. Тупо сижу возле трупа какой-то сюрреалистической твари, таращу в пустоту совершенно дикие глаза, ничего не слышу, ни черта не понимаю». Тщетно пытаюсь проснуться, но никак не получается. «Гайде!» — внезапно перешел на нормальную речь Шери. «Гайде, ты чего?» Я без всякого выражения посмотрела на склонившуюся морду и вяло моргнула. «Гайде, ты в порядке?» Вдруг, обеспокоившись, Лин ткнул меня носом в плечо. Однако вместо того, чтобы привести в чувство, вызвал лишь легкую дрожь и еще один полубезумный взгляд. «Гайде!» «Да ты что? Что с тобой? Он тебя укусил? Отравил? Поранил?» Я также медленно опустила глаза на залитую кровью кольчугу, порванную аж в пяти местах. Как-то отстраненно подумала, что даже отличить не могу, где тут моя кровь, а где кровь Кахгара. Потом почувствовала, что меня снова тормошат. Недоуменно посмотрела вверх, но наткнулась на совершенно перепуганную конскую морду и заставила себя хрипло выдавить. «Лин, я, кажется, разучилась чувствовать». «Всего-то!» — с невыразимым облегчением выдохнул демон. «Ничего страшного. Это пройдет. Главное, что ты жива, не ранена. Ну, то есть ранена, но не смертельно. А то, что чувствительность пропала, так это бывает». Сейчас твои тени переварят энергию твари, и все пройдет. — Так это из-за нее меня так скрутило? — Конечно. Меня заботливо подтолкнули носом под локоть, понукая встать. — Просто ее слишком много. Даже я бы, наверное, захлебнулся. Но теней у тебя целых четыре. Справится? Хотя, думаю, даже им понадобится много времени, чтобы освоить этот подарок полностью. — Гайде. — А? Как ты могла так со мной поступить? Лин вдруг без всякого перехода снова взвился. Как могла приказать мне не вмешиваться? Как у тебя только язык повернулся? Я же мог помочь. Я мог его отвлечь. Я мог огнем, копытом. Так бы ему... Нет, не закрывай глаза. Тебе нельзя спать, Гайде. Я сонно моргнула, внезапно ощутив, как на плечи навалилась дикая усталость будто все кости разом вынули, оставив внутри только хлипкий кисель. Никаких сил, никаких мыслей, только мерзкая слабость в дрожащих мышцах и желание как можно скорее добраться до подушки, чтобы спать, спать, спать. — Не смей! — завопил мне прямо на ухо Шерри. — Не сейчас, тебе нельзя, не то рядом с Кахгаром сама ляжешь. «Энергия смерти не для тебя, хозяйка. Очнись. Не трогай ее, слышишь? Она только для мертвых». «Гайда, приди в себя». Вдруг встряхнул меня изнутри суровый голос Аса. «Лен прав. Не трогай энергию смерти. И что она может убить? Твоя сила — это жизнь. Наша, поскольку мы призраки, только смерть. И смешивать их для тебя небезопасно. Поэтому вставай». «Вставай, сестра! Тебе еще не время умирать!» Я вздрогнула и, придя в себя, помотала головой. И почти сразу взвыла, немедленно ощутив все полученные шишки, ссадины, царапины и раны. «О, Боже! Больно! И как же их, оказывается, много! Такое впечатление, что Кахгар меня успел пожевать, пока я издыхал, придавив своим грузным телом. Извращенец какой!» «Вонючий! Фу! Теперь с месяц отмываться придется, чтобы хоть как-то эту гадость очистить. А одежку, наверное, выбросить надо, потому что это, кажется, никогда в жизни не отстирается». Болезненно покривившись, я с немалым трудом поднялась на ноги. Переставший сыпать ругательствами демон, заботливо подхватил меня под локоть и куда-то повел. Я не сопротивлялась, ведя негромкий диалог с лучащимися сытыми довольством братьями. Слушала, как они ловко перемежают упреки с блаженным урчанием. А потом вспомнила об оставленном у логова воине и, выругавшись чуть ли не страшнее, чем Лин недавно, почти бегом кинулась обратно. «Ох ты ж!» — ахнула я, когда добралась до логова и увидела, как оттуда выбираются три небольших, всего с мою голову. Темных комка, слепо тыкающихся мордами в каждый камень по пути, но при этом настойчиво, целеустремленно подползающих к умирающему хасу, с явным намерением закусить: Лин, жги их, жги этих гадов! При виде новорожденных тварей, демон вскинулся исторг из себя такой бешеный рев вместе с совершенно жутким по силе пламенем, что даже я поспешно отскочила и принялась сбивать с одежды искры. А бездыханного хаса вообще едва не изжарила на месте. Хотя, конечно, для твари это было вполне достаточно, однако Лина три комка обгорелые, мелко содрогающиеся нежити не удовлетворили. Подскочив к пустой норе, он раздулся до размеров маленького слона, напыжился, напрягся, а потом выдохнул снова. Прямо в вырытый гаром тоннель, на мгновение осветив его будто днем и спалив там все до основания. — Чтобы точно никого не осталось, — ворчливо ответил он на мой вопросительный взгляд. — Вдруг еще кто-то внутри сидел? — Тогда Дунь в третий раз, для верности, — посоветовала я и, прихрамывая сразу на обе ноги, поковыляла к незнакомцу. Он выглядел жутко, распластанный, как лягушка на камнях, неподвижный, залитый кровью с ног до головы, и и едва дышащий. Лица я не увидела. Оно было покрыто запекшейся черной коркой. От нее до сих пор вился легкий дымок, наполненный отвратительным привкусом горелой плоти. Хотя, кажется, Лин ничего ему не сжег. Только края ран чуть загнулись и перестали сочиться кровью. Прижигание, блин, тоже мне. Я опустилась на колени, спешно ощупывая его грудь и пытаясь понять, насколько Хас успел пострадать. Потом опомнилась. Да какая ежкин кот разница, когда у меня есть синька, Вытащила заветный пузырек и, едва ли не четверть, вылила в приоткрытые губы храбреца. «Надеюсь, поможет». С сомнением посмотрела на обезображенное тело. «Ты вроде говорил, что она даже мертвого на ноги поднимет». «Говорил», — согласился Лин с интересом, оглядывая воина. «Только проверить все не получалось. А теперь, глядишь, сподоблюсь, Заодно узнаю, правильно ли уайный рецепт запомнил». Я сердито на него покосилась. Обидно будет, если даже синка не сработает. Мужик целые сутки жил с такими ранами, против как гара какое-то время продержался. Весь день лежал на открытом солнце, но когда нас увидел, все равно попытался предостеречь. Так что он крепкий. И я очень не хочу, чтобы он умирал. Я осторожно отодвинулась чужого лица, слипшуюся от крови прятку, пытаясь понять, на кого же наткнулась, и что за человек оказался настолько стойким, что даже смерти упорно отказывался поддаваться. Затем наклонилась пониже, желая рассмотреть его вблизи, но в этот момент откуда-то сверху раздался слабый шорох. Затем посыпался мелкий песок, заставивший меня отпрянуть и инстинктивно схватиться за выскочивший из руки эреол, А секундой позже, с края обрыва на медленно вздымающуюся грудь воина, свалился грозно пищащий зверек, гибкий, с длинным тельцем ласки, с сердито встопорщенной шорсткой на которой местами запеклась несвежая кровь грязный, уставший, но очень решительный. Едва обретя опору, он тут же приподнялся на задних лапках, предупреждающе оскалился, словно готовился защищать. Хозяина, наверное, но неожиданно втянул ноздрями воздух, уставился мне прямо в глаза и, мгновенно успокоившись с тихим плачем, кинулся мне на колени. Я опешила. — А ты еще кто такой? Зверек приподнял острую мордочку, что-то слабо пискнул, задрожал, но потом перевел взгляд мне за плечо и шарахнулся прочь так резко, что я едва успела разжать руки. — Ты! — Зарычал вдруг Шерри, уставившись на зверька гневно загоревшимися глазами. «Я тебя помню, гаденыш! Это из-за тебя нас едва не убили!» И вот тут до меня начало медленно доходить. Я неверяще посмотрела на испуганно скалящегося хорька, в панике узнавшего в моем коне самого настоящего демона. Потом на Лина, в глазах которого горела неистребимая жажда мести. Наконец, на едва дышащего воина, на груди которого сидел этот самый хорек, А потом неприлично разинула рот и растерянно развела руками. «Он?» «Да», — с нескрываемым отвращением согласился Шерри. «Тот самый, который с догоном был. Помнишь? Я эту крысу лохматую, как увидел, так и вспомнил его мерзкую рожу. Гость, мать его! Это он тебя первым узнал!» и он натравил на меня своего зверя. Я прикусила губу. Ничего себе новости. Оказывается, в друзьях у Эрхаса Дагона имеются королевские хасы. Да не простые, как неожиданно выясняется, а целые эрдалы. Блин, теперь понятно, почему этот хорек так легко обнаружил Шерри. Натаскан, наверное, на тварей. Вот и демона моего почуял. Вот и выдал меня Дагону с головой. «А хозяин, его, лежащий у моих ног неподвижной колодой, одним из первых арбалет тогда поднял. И вполне вероятно, если бы не мэйр, именно от его стрелы я нашла бы тогда свою смерть». гадионыш прошипел Лин, страшновато оскалившись и едва не ринувшись вылавливать юркого врага. Однако хорек, как ни странно, даже не сделал попытки убежать». Просто с горестным видом сидел на груди умирающего хозяина и смотрел на меня печальными, резко повлажневшими глазами. «Зараза! Я тебе...» «Не надо, Лин!» — со вздохом остановила я Шери. «Не трогай его, пусть живет. И хозяина его тоже трогать не надо». «Почему? Они пытались тебя убить!» Я слабо улыбнулась. «Бывает». А потом протянула руку и осторожно коснулась присмиревшего хорька левой ладонью. Ты посмотри. Он боится, но никуда не бежит, охраняет хозяина. От самой дороги мчался сюда по запаху его крови. Только он маленький, не такой, как ты, вот и опоздал. Но он очень смелый. Когда-то тебя не побоялся. Потом твари. Смотри, его тоже успело зацепить, но он все равно бежал сюда со всех лапок, чтобы попытаться его защитить. Это ли не настоящая преданность? Разве можно его за это осуждать?» Лин сердито фыркнул. «Если бы не он, тебя бы не узнали». «Так ведь все обошлось. Давай, помоги мне придумать, как парня отсюда вытащить. Самой мне не справиться». Шерри недовольно отвернулся. «Не буду». «Лин, он хотел сделать тебе больно». «Думаю, он уже раскаялся». Я с улыбкой посадила на ладонь тихонько заурчавшего зверька и подошла к оскорбленно надувшемуся другу. «Посмотри, какой он маленький». Совсем как ты полгода назад. Уставший, грязный, голодный. Лин, он пришел сюда за хозяином, как и ты пришел бы за мной. Неужели ты не понимаешь? И неужели не видишь, как он плачет, боясь потерять единственного дорогого человека? Лин неохотно скосил глаза. Все равно он гадкий. Зато смелый. И мерзкий. Но любящий. Он подлый. Просто верный, Лин. Я так же ласково погладила негодующего демона по холке. А за верность нельзя наказывать. Особенно такое маленькое, упрямое, но очень преданное существо. Да и человека без помощи не оставишь, что бы он ни натворил в прошлом. Ты ведь сам как-то говорил, что каждый из нас хотя бы раз в жизни ошибался и утверждал, что только так можно чему-то по-настоящему научиться. Ведь раскаяние порой значит гораздо больше, чем праведность». А Желание исправить ошибку ценится не меньше, чем абсолютная безгрешность, поэтому хватит дуться, дай ему шанс. А теперь посмотри на меня и, пожалуйста, я тебя очень прошу, помоги.